Глава двадцать восьмая. «Правильно, Крис. Начинай пить валерьянку. Тебя Трофимов хочет видеть». «Черт!» «О да! Он злой, как черт!» Жанка улыбается. «Ей хорошо. Не ее сейчас будут отчитывать, как пятиклашку на уроке физкультуры, которая забыла дома Кеды. Что вообще он еще делает на работе в выходной? Суббота, вечер». Дома находиться уже надо, пиво пить, футбол смотреть. Запиваю таблетку. С трудом нашла ее в косметичке. Надо было выпить раньше, но время есть. Посмотрела на часы. Экстренные контрацептивы – шикарная вещь при нерегулярных половых актах. Я полгода в разводе, свободная женщина. Но думать, конечно, надо головой, а не тем, что между ног. последнее время рядом с этими двумя ненасытными мужиками Это получается все реже. С мужем о детях не думали. Да и какие Коли дети? Он сам большой и избалованный ребенок, который все еще не в состоянии оторваться от мамкиной титьки. Почти восемь вечера. Совсем недавно сдал аборт. Шульгин с Громовым уехали сразу. Как только шасси коснулись полосы, постоянно разговаривали по телефону. Два с половиной часа прошли почти незаметно. Спать хотелось ужасно. А еще болело все тело. А главное, мысли не давали расслабиться. Как воспринимать минувшую ночь? Обоюдным желанием быть втроем? Нормой? Или все-таки ошибкой? Слова мужчин, откровенный разговор с Артемом и угрозы Громова первому пилоту. А это его фраза «Моя женщина». Глупое сердце на то и глупое, что хочет всему верить. Но так не бывает. Игорь сказал, что меня будет ждать та же машина. Хотела возразить, но не стала. Что за таблетки? Совсем забыла про Жанну. Цитрамон. Голова болит. Мну в кулаке блистер. Прячу в карман. Как там Дима? Позвони ему да узнай. Жан, ты достала с ним уже. Пригласи его к себе и трахни. Уверена, не откажет. Злой, как собака, голодная. «Наверное, жена не дает». Ответила слишком резко, эмоционально. «Думаешь?» «Ну, по лицу тебя никто не ударит». «Господи, что я несу? Но пусть уже все перетрахаются и отстанут от меня». «А ты чего все еще здесь?» «А ты снова с теми шикарными мужиками летала?» Жанка не отвечает на мой вопрос. Курапова, наверное, караулила. «И откуда она все знает?» Жан, я пойду. Времени уже много. Не хочу больше с ней разговаривать. Быстро иду в сторону кабинета Виктора Ивановича. Приемная тишина. Постучала, открыла дверь. Мужчина поднял голову от бумаг, смерил меня тяжелым взглядом. Откинулся в кресле. Оно скрипнуло под весом тела. Его молчание мне не нравилось. Любимого, я тебя предупреждал? О чем, Виктор Иванович? «Самое время включить дуру». «Ты мне глазки-то невинные не строй. Я не понимаю, что там у вас произошло. Но докопаюсь до истины. Я устал слушать стенания и жалобы Курапова». Мужчина поднимается с кресла. Голос становится громче. «А у меня внутри все трясется. Этот мужчина вызывает реальный страх потерять все, потому что эта работа для меня самая главная». «Ты думаешь, у меня есть время выслушивать его?» «Не спорю. Интересные рассказы, угрозы и условия. Что, мол, если его не переведут на другой борт? Он напишет заявление и с радостью уйдет в другую компанию. А там его примут с распростертыми объятиями». От раскатистого и низкого голоса начальника уже дрожали стекла и моя жалкая душонка. «Ты понимаешь, что таких, как ты, я найду пачку?» Тут очередь выстроиться из кандидатов в бортпроводники на бизнес-джет. А вот нового пилота перед самым разгаром отпускного сезона я не найду. Любимого, ты подумай, какой я сделаю выбор». Молчу. «Выбор ясен. Не в мою пользу». До боли кусаю щеку изнутри. Чувствую привкус собственной крови. «Здесь выбор без выбора. Пилота найти труднее». «Сука! Какая же паскудная сука Курапов, а не мужик! Хотя он уже сказал мне в лицо все, что думает. По-мужски сказал. Молодец!» «А еще мне птичка одна напела о твоих интимных отношениях с пассажирами. Кристина, ты проститутка или стюардесса?» Вопрос задан не просто так. Начальник уже сам для себя на него ответил. Отворачиваюсь, смотрю в угол на почти засохший в горшке фикус. «Вот как это выглядит со стороны? Я проститутка. И я даже знаю ту птичку, что напела эту песню. Курапов. Снова он. Птица-говорун. Надо было, чтоб ему Громов сломал челюсть. Вот зря остановила. Я не проститутка. Я бортпроводник. И не оказываю услуги интимного характера на борту или за его пределами». Отвечаю уверенно, смотря в глаза шефу. Меня просто так брошенными обидными фразами с ног не собьешь. Я не знаю, кто и что вам наговорил, но у человека наверняка были свои причины облить меня грязью. Причины, говоришь? С этим разберемся. Ты отстранена от полетов. Но... Никаких но, любимого. И еще. Сегодня тобой интересовались серьезные мужчины в строгих костюмах. Тыкали в лицо красными корочками и очень хотели поговорить. А вот эта новость интересней, чем Кураповский скулёж и жалобы на меня. По спине бежит холодок, как в предчувствии чего-то нехорошего. Задумалась? Вот иди и подумай недельку, пока всё не выясним. Но, Виктор Иванович, я реально не знаю, что им нужно. Ума не приложу. Любимого. «Знаешь, что нужно мне? Здоровое отношение в коллективе. Если ты раз дала мужичку и не можешь теперь справиться с ним, то надо было головой думать, а не местом между ногами». «Все-то он понимает и знает. Только говорит намеками. Сжала губы, проглотила слова, не стала оправдываться. Но почему из-за говна мужика должна страдать я? Что за харасмент? «Иди, устал я от вашего борта». Только и делаю, что нянькой работаю. Два дня выходная, потом к психологу. Дальше решим. Ну, спасибо, что не уволили сразу. До свидания, Виктор Иванович. Вижу, как он устал. Тяжело садиться в кресло. Так-то мужик хороший, строгий. Но таким и должен быть начальник. Покинув кабинет, тихо прикрываю дверь. Медленно иду по пустым коридорам. Слышу только стук своих каблуков. Когда выхожу в фойе, меня сразу накрывает круглосуточно нескончаемый гул аэропорта. Люблю его. Здесь ты -то точно не одинок. Как только приехала в этот город, любила вот так сидеть и разглядывать людей, придумывать каждому историю. Кто, куда и зачем летит. Отпуск, командировка, долгожданная встреча, горечь расставания. Да, из меня самой периодически прет романтика. Какой же Курапов оказался мразью? А ведь все считают его таким классным и крутым мужиком. Так стрёмно. Чуть не получил по лицу. Заслуженно, кстати. Побежал жаловаться. А я ещё переспала с ним, дура. Кристина Сергеевна. На моём пути к стоянке такси возникает мужчина. Совсем не заметила, как он так тихо оказался рядом. В первые секунды решила, что это новый шофёр Громова. «Кого ведь он обещал уволить?» «Да, это я». «Пройдемте, пожалуйста. Нам нужно задать вам несколько вопросов». Рядом появляется второй мужчина. На них почти одинаковые костюмы, рубашки, но без галстуков. «А вы кто?» «Главное управление МВД Российской Федерации. Майор Рогозин Алексей Константинович». Он разворачивает перед моим лицом красные корочки удостоверения Наверное, он именно ими светил перед начальником. «Что вам нужно, майор Рогозин?» Открыто смотрю на мужчину. Он невысокого роста, щуплый, тонкие черты лица, прямой нос. Второй мужчина выше и крепче. Они все до того безликие в органах. Что тот на Сахалине, серый пиджак Яценко, то эти. Тяну время, а у самой в голове десятки вариантов. Почему и о чем а точнее о ком, они желают со мной поговорить. Тут долго гадать не пришлось. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. На тему. Вот чувствую, что никуда не нужно с ними ехать и говорить. Но как культурно послать, еще не соображу. На тему вашего полета на Сахалин. Именно сейчас? Поздно уже. Давайте в понедельник. У меня два выходных впереди. «Одел просто по горло. К парикмахеру надо, кончики подровнять. Еще неизвестно, когда до дома доберусь. Вы видели эти пробки? Там сдохнуть можно». Несу все подряд. Может, они сдохнут прямо тут, от моего бессознательного потока речи. Мужчины переглядываются. Я мило улыбаюсь. Но чувствую, что мое предложение о встрече в понедельник их не устраивает. Нервные такие. Кристина Сергеевна. В ваших интересах решить все вопросы и проблемы сейчас. Так у меня нет проблем. Уже не улыбаюсь. Максимально собрано. Мне второй раз за сутки угрожают. Это их пока нет.